«Кто ты опять натворил?» – спросила мать Тима. «Ничего я не натворил», – ответил Тим. «Я просто сказал, что это неправильный динозавр, и все». Потом вернулся отец со смущенным лицом. Конечно же, охранник сказал ему, что у данного тиранозавра действительно слишком много позвонков в хвостовой части. «А откуда ты это знал?» – спросил отец. «Прочитал», – честно ответил Тим. «Да, сынок, удивительно», – сказал отец, кладя руку на плечо сыну. «Ты даже знаешь, сколько должно быть позвонков в хвосте. Я такого себе и представить не мог. Ты точно на динозаврах помешан». Затем отец сказал, что он хотел бы успеть хотя бы ко второму тайму. Лекти тут же к нему присоединилась, и они ушли из музея. Остальных динозавров Тим посмотреть не успел, а ведь они приходили сюда именно для этого. Но так уж у них в семье было поставлено. «Так уж у них в семье было раньше поставлено», — поправил сам себя Тим. «Теперь, когда отец разводился с мамой, все, наверное, будет по-другому. Отец от них уже уехал, и хотя поначалу жизнь без отца казалась какой-то странной, Тиму она нравилась». Ему казалось, что у мамы есть другой мужчина, хотя уверен он не был. И уж, конечно, Лекси о своих переживаниях он не говорил. Лекси очень тяжело переживала разлуку с отцом, и в течение последних нескольких недель она стала такой противной, что это был 5027 прерывая его размышления, спросил Грант. «Простите, я не понял?» «Ну, тот тиранозавр в музее, у него был номер 5027». «Да? А откуда вы знаете?» «Да его уже лет пятнадцать поправить хотят», — улыбнулся Грант. «Но ну, теперь, может быть, уже и не поправят». «Почему?» «Из-за того, что здесь происходит», — ответил Грант. «Здесь, на острове твоего дедушки». Тим недоверчиво покачал головой. Он не понимал, о чем говорит Грант. Мама сказала, что здесь курорт, плавательный бассейн, теннисные корты. Не совсем так, ответил Грант. Я тебе по дороге все расскажу. Ну вот, сделали из меня няньку. С досадой думал Эд Реджес. Нетерпеливо постукивая ногой, он сидел в центре для посетителей, ожидая начала экскурсии. Старик сказал ему прямо «От детей ни на шаг не отходи, вся ответственность за них лежит на тебе». Реджесу все это не нравилось. Он чувствовал себя несправедливо разжалованным офицером. «Эд сюда шел не нянькой работать, и раз уж на то пошло, не гидом». пусть даже для особо почетных гостей. Он возглавлял отдел по связям с общественностью, и работы по подготовке к открытию, которое намечено провести через год, у него было выше крыши. Ему нужно было проделать огромную работу, не оставляющую свободного времени, координировать подготовку к открытию с фирмами и агентствами, работающими с ними в Сан-Франциско, Лондоне, Нью-Йорке и Токио. Тем более не стоило забывать, что никому нельзя было сказать, в чем будет заключаться притягательная сила парка на самом деле. Поэтому агентства пока только ограничивались тем, что разогревали потихоньку интерес публики к парку. Однако их это не очень-то устраивало. Морческих людей надо лелеять, чтобы они создавали что-нибудь стоящее. Нужно их не только подталкивать, но и поддерживать. а ему тут приходится экскурсии какие-то проводить. Это общая проблема для всех, кто хочет чего-нибудь добиться в сфере связей с общественностью. Не понимают, что ты такой же профессионал, как и все остальные. Реджес на острове находился уже семь месяцев, то уезжал, то приезжал, но его все равно использовали как мальчика на побегушках. Возьмем, например, тот случай в январе. Этим должен был заниматься Хардинг, да, Хардинг, или Оуэнс, генеральный подрядчик. Однако пришлось делать все Эду Реджису, какое он имеет отношение к заболевшим рабочим, а теперь еще эта экскурсия, эти дети. Он обернулся к присутствующим и стал считать их по головам. Ну вот, одного не хватает. И тут в конце вестибюля показалось... «Доктор Сеттлер, выходящая из туалета». «Прекрасно. А теперь пройдемте на второй этаж». Тим шел вместе с остальными. Он поднимался вслед за мистером Реджесом по черной металлической лестнице, ведущей на второй этаж. Они прошли мимо таблички «Закрытая зона». «Посторонним вход воспрещен». Табличка заинтриговала Тима. Они шли по коридору второго этажа. Одна стена была полностью из стекла и выходила на балкон, на котором в легкой дымке виднелись пальмы. С другой стороны были двери с табличками, «Смотритель парка», «Группа обслуживания гостей», «Генеральный директор». Дойдя до середины коридора, они уперлись в стеклянную стену, на которой висел знак БИООПАСНОСТЬ. ВНИМАНИЕ! БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ. УСЛОВИЯ РАБОТЫ ЛАБОРАТОРИИ СОГЛАСНО ПРИКАЗУ. Под этой табличкой висели еще несколько. ВНИМАНИЕ! Ведутся работы с тератогенными веществами. Беременным женщинам вход воспрещен. И опасность ведутся работы с радиоактивными изотопами, обладающими канцерогенным потенциалом. В возбуждении Тима росло тератогенные вещества. Из них делают чудовищ. Он был заворожен и почувствовал разочарование, когда Эд Реджис сказал, обращаясь к присутствующим, На эти надписи внимания не обращайте. Повесить их заставляет нас закон. Можете мне поверить, что здесь все абсолютно безопасно. Он пропустил их через дверь. С другой стороны стеклянной стены дежурил охранник. Вы могли заметить, что численность обслуживающего персонала на острове сведена к минимуму. Только 20 человек требуется на обслуживание всего острова. Естественно, когда начнут приезжать гости, обслуживающий персонал будет увеличен, но сейчас их только 20. Вот наш пульт управления. Отсюда мы управляем работой всех служб парка. Они остановились перед окнами, за которыми была темная комната, напоминающая Центр управления космическим полетом в миниатюре. С одной стороны на вертикальной стеклянной панели была нанесена прозрачная карта парка, с другой стороны перед ней вытянулся ряд светящихся экранов компьютеров. На одних мониторах была выведена какая-то информация, на других, а их было большинство, изображение происходящего в разных частях парка. В комнате находились два человека. Они разговаривали стоя. Слева наш главный инженер Джон Арнольд. объяснил Реджес, показывая на худощавого человека в рубашке с короткими рукавами и галстуке, который курил сигарету. Рядом с ним стоит смотритель парка Роберт Малдун, знаменитый охотник из Найроби. Малдун был плотным мужчиной, в костюме цвета хаки, на нагрудном кармане и в рубашке болтались солнечные очки. Заметив группу экскурсантов, он коротко им кивнул и снова повернулся к компьютерам. «Конечно, вы хотите зайти внутрь», — сказал Эд Реджес. «Но сначала давайте посмотрим, как мы получаем ДНК динозавров». Табличка «На дверях» гласила «Группа экстракции». Как и все остальные двери в лабораторном корпусе, открыть ее можно было только с помощью специальной карточки, на которую был нанесен код. Когда Эд Реджес... Сунул свою карточку в щель замка, мигнула лампочка, и дверь открылась. За дверью Тим увидел небольшое помещение, залитое зеленым светом. В нем находились четверо лаборантов в белых халатах, которые сидели перед двойными стереомикроскопами или смотрели на удивительно четкие изображения на экранах мониторов. Все помещение было уставлено Какими-то желтыми камнями они стояли в застекленных полках, в картонных коробках, на больших рабочих подносах. К каждому камню была приклеена бирка, на которой было что-то написано черными чернилами. Реджес представил им Генри Ву, подтянутого 30-летнего человека, А вот наш главный генетик, доктор Ву, сейчас он нам расскажет, чем тут занимаются. Во всяком случае постараюсь, сказал Генри Ву, улыбаясь. Генетика наука сложная, но вам-то, наверное, интересно, откуда мы взяли ДНК для наших динозавров? Да, хотелось бы узнать, отозвался Грант. Вообще-то, начал Ву... Существуют два возможных источника получения ДНК. Иногда мы можем получить ее прямо из костей динозавров, используя метод Лоя – извлечения антитела.